Глава 14. Замужество. За мужество Тася. В этом поцелуе не было ни осторожности, ни трепета, как в робких касаниях Игоря. Меня пили, наказывали, порабощали, заставляя тонуть в горячем удовольствии, кулкими мурашками гулявшим по телу. Время, место, обстоятельства, все отошло на второй план, остался только вкус мужских губ, наше сбитое дыхание – и влажное скольжение языков, далекое от нежности. — Ну все, заканчивайте. Продолжите дома, — нехидно сказала Вайлетт, направляясь к своему трону. — Уже собираются первые гости? Пойдемте, будете рядом со мной. — отдала приказ эльфийка, рассчитывая на беспрекословное исполнение. Вайлетт разместилась на своем троне, а нам с Дереком принесли что-то наподобие большой длинной подушки. Я села с краю, стараясь не касаться эльфа, но он резко притянул меня к себе, удерживая за талию горячей ладонью. — Где твоя обезбашенная смелая жена? Играй свою роль до конца! — нагло прошептал этот дроу, согревая своим дыханием мое ухо. — Какой же ты прелестный! — ворковала на троне Вайлет, тиская мягким мех злого, как тысяча чертей шиншика. — Ваше Величество, это фамильяра не питомец, он разумен. — напомнила я эльфийке в вялой попытке спасти друга от домогательств царственной особы. — Ну и что? Это не делает его менее пушистым и миленьким, — сказала Вайлетт, продолжая терзать тонкими пальцами серебристую шорстку В зал стали заходить первые гости. Все с интересом осматривались по сторонам. Завидев нас с Дереком живописной композицией, расположившихся у ног повелительницы, подходили засвидетельствовать Вайлетт свое почтение — с явным любопытством в глазе на татуировки на наших предплечьях. Вскоре в зале стало шумно и людно, поэтому я перестала так остро реагировать на чужое внимание. Музыка, звон бокалов, переливчатый смех дамы, мужественные босы их кавалеров слились для меня в какофонию звуков. Если честно, я устала улыбаться и кивать. Даже не представляю, каково приходится вайлет ведь ей каждому нужно сказать хотя бы пару фраз, Но внезапно все стихло. Юная эльфийка отпустила моего многострадального шинша, и он молниями тнулся в зал, скрываясь под накрытыми столами. Королева встала с трона, и Дерек последовал за ней, поднимая и меня. «Я рада, что вы почтили своим присутствием этот вечер, тем более, что сегодня у нас особенный случай для его проведения. Начну с плохого. Всем известно, что в рядах моих подданных завелись предатели». Римейна Дилентайн, желая сместить меня как законную наследницу трона, совершила нападение в день моего совершеннолетия. К счастью, ее планам не суждено было сбыться, и я приняла образды правления. Могу заверить каждого, что мы предприняли все меры, и недавнего неприятного инцидента больше не повторится. Но, как говорят мудрецы, плохие времена рождают ярких героев. «Хочу представить вам свою новую подданную, герцогиню Анастасию Дилентайн. Эта отважная девушка не только спасла меня от убийц, но и уберегла от бесчестия старинный род темных эльфов, взяв в мужья единственного сына, Бейлары Дилентайн, Дерека». Она приняла его фамилию. «В награду за ее мужество и самоотверженность я дарю ей титул «Земли и привилегии», ранее принадлежавшие предательнице Ремейне» которая будет казнена, как только снова появится на территории королевства. Так давайте порадуемся за новую семью и воздадим должное моей подруге Анастасии. С холодным величием истинной королевы провозгласила вайлет вызывая гул толпы. Восторженные выкрики и звон бокалов перекрывали удивленные шепотки и редкие смешки. Но я стояла, улыбаясь до боли в сведенных скулах и мечтала поскорее вернуться в свою скромную комнату в академической общаге и узнать, что все это было просто кошмаром. — Потерпи, осталось немного, — прошептал Дерек, зачем-то целуя меня в висок. — Не переигрывай, — хмуро ответила я, расценив его жест как очередную игру на публику. Ответить Дерек не успел. К нам подошел Закари.